Глава 2. Я вас вижу, я вас слышу. Это история из той серии, о которой судят, верить в нее или не верить. История, которая выглядит вроде бы правдоподобно, но имеет элементы таких курьезов, которые зашкаливают в плане фантастики. Однако должен вам напомнить, что в нашем мире есть достаточно известные курьезы, которые нами и без того относятся к фантастике. Это может касаться как всяких мифических явлений, всяких неясностей в истории, так и природных явлений, в том числе и неопознанных. Когда-то в этой роли могли быть даже полеты комет или так называемое «северное сияние» — «Аврора». А теперь мы гадаем, есть ли инопланетяне вообще жизнь во Вселенной, кроме нас. Однако хочу заметить даже те уровни науки, уровни технологий, которые не засекречены, не всем известны. Даже не потому, что нет информации, а больше потому, что наука развивается с такой скоростью, что люди не успевают ее воспринимать и понимать. Обыватель не успевает за этим всем следить. Да что там простой обыватель, даже ученые не успевают систематизировать научную информацию, ибо она меняется очень динамично. Уже где-то в 80-е годы 20-го столетия в ученом сообществе возникла дилемма поиска информации. Выяснение, есть или нет что-то, занимали столько времени по каждому поводу, что нахождение уже известной информации тормозило саму работу настолько, что в итоге она могла морально устареть. То есть кто-то находил и вообще комбинировал ее более оперативно. Поисковые системы только начинали вступать на свой пьедестал. Поэтому поиск был связан с коммуникационными сложностями. Однако с обилием поисковых систем и усилением возможностей этих поисковых систем сложности не убавилась. Стало легче искать информацию, Только вот самой информации стало гораздо больше, поэтому отбор той, которая нужна, теперь связан с дополнительным поиском. По этой причине возникла та самая дилемма. Что быстрее, найти информацию или как бы изобрести ее заново? Кстати, подобное относится к одному из уравнений тысячелетия, за решение которого Институт Клея дает миллион долларов. Это я как бы, между прочим, упомянул. Суть такова. Как сделать секретный шифр таким, чтобы его было тяжело расшифровать, однако понимание его для шифрующей стороны не занимало больше времени, чем написание этого кода? Примем себе как одну из сложностей уравнения по имени «Жизнь» и перейдем к основной теме – к расследованию. Эта история стала достоянием нашего закрытого научно-исследовательского объединения с резолюцией высшего руководства спецслужб, а именно 13-го отдела БГБ. Да, возможно, вы отнесетесь с сарказмом, но такое есть. Расшифровку аббревиатуры можно узнать только из документации строгой секретности. Бюро глобальной безопасности. Хотя об этом не особо распространялись не считая того, что за пределами организации этого отдела как бы и вовсе не было. Эта структура, которая формально относилась к ведомству Комитета безопасности, курировала всю научную нишу в мировом масштабе. Соответственно, вы же понимаете, в нее интегрированы все спецслужбы мира, хотя не знают об этом даже их высшие чины. Бюро особо занималось таким благовидным поприщем, как «Борьба с лженаукой», Да, есть и такая в структурах Академии наук. В России, так сказать, в гражданской жизни, то есть в обществе, документально 13-й отдел фиксируется документами, на которых значится Бюро стандартизации и метрологии при Министерстве науки и высшего образования. К слову сказать, это на первый взгляд вполне рядовая организация, являясь одним из щупальцев спрута спецслужб, курировало наше исследовательское объединение. Я неспроста говорил о мистических явлениях, неясных человеческому сознанию. Согласитесь, многое, что когда-то было неясным, сейчас уже вызывает смех. И сейчас есть то, что кажется более мистическим, нежели научным, однако вызовет смех в будущем. Ведь я не зря говорился о жизни во Вселенной. Хотя, признаюсь, генеральная ни темы не об этом». Повествование пойдет о телепатии и чтении мыслей. Да, я считываю ваши мысли сейчас. Я же не просто так акцентировался на нашем профиле, на изучении НИИ телепатического феномена. Наш институт изучал именно методы расшифровки мыслей. Если вы думаете, что это нечто секретное и удивительное, то спешу вас разочаровать. На этом поприще во всем мире достигнуты уже очень большие успехи. Фактически, человечество, вернее, наука, а еще вернее узкий круг специалистов, находится на границе полного познания этой возможности. Да, мы почти уже научились читать мысли. Достаточно много достоверной информации по этой теме вы можете найти в сети. Сейчас есть даже гарнитуры, которые вам могут надеть на голову. С помощью мысли вы можете управлять компьютером, соответственно, всеми системами, подключенными к компьютеру. То есть, сможете материализовать свои мысли. По крайней мере, с помощью них управлять техническими средствами, основанными на управлении киберпрограммами. Очень удобно для тех, у кого инвалидность или травма. И лидером на поприще креативных новинок, как вы уже поняли, является АО «Заслон». Естественно, этим интересовались спецслужбы. Вы же понимаете, какое это дает преимущество. Ведь всегда хотелось мыслящим существам, в данном контексте нам, знать мысли друг друга, то есть человеку, мысли других людей. А еще больше, чтобы можно было их прочесть на большом расстоянии. А если их можно еще и передать осмысленно, то есть полностью под контролем на расстоянии, то это непробиваемый козырь в шпионской игре. Поэтому эти разработки находятся под контролем спецслужб. Тут я должен немножко оговориться и прояснить некоторую специфику современных спецслужб. Хотя они всегда были такие. Спецслужбы создавались власть дабы знать из первых рук, официально или неофициально, настроение своих подчиненных, приближенный круг высокопоставленных чиновников или простой народ. Немаловажной задачей для них было узнавать происходящее за рубежом, Особенно, если вектор интереса противников был направлен на нашу страну. Как и обычному человеку, так и необычным людям, какими себя считали властные бонзы, хотелось знать, что там говорят и думают о них, на какой материальной почве они пытаются осуществить свое задуманное, если такое наличествовало. А такое, как правило, наличествовало всегда. Между прочим, политический и промышленный шпионаж зарожденный из такого любопытства, которое, в свою очередь, зачато сплетнями, интригами и подозрениями. И, конечно же, всегда возникала проблема передачи информации, как в одну сторону, так и в другую, из центра своим агентам, от агентов в свой центр. Изобретались методы передачи информации, которые сами по себе фантастичны. Даже обычные методы, которые использовались уже очень давно, благодаря семимильным шагам развития технологии, науки эволюционировали весьма причудливые состояния, которые удивительны будут для людей несведущих. Например, уже более ста лет существует технология, которая в домашних условиях позволяет с помощью линзы и кустарно изготовленной фотопленки разместить очень большой объем текста на маленьком клочке материала. Понимаю ваше томление, поэтому постараюсь побыстрее перейти к изложению сути самого происшествия. Оговорюсь, оно состоит из трех эпизодов, по причине которого было инициировано расследование. Однако данный рассказ будет представлен вам в фабуле фантастического рассказа, ради того, чтобы не попасть, скажем, откровенно мне в опалу. Осудить, правда это или ложь, ваше право. Так вот. Все спецслужбы внешне выглядят как организации, имеющие научно обоснованную структуру и подчиняющиеся юридическому статусу государственных атрибутов. Но на самом верху спецслужбы – это клан. Клан, который управляет всем и вся. Это не предположение и не элемент теории заговора. Это на самом деле так. Я в этих структурах с самого детства. А что вы думали, можно попасть в святая святых просто с улицы? Какой бы вы ас не были, вы никогда не пройдете негласные рубежи. Согласитесь, когда у вас есть такая власть, то вы вполне можете презентовать и позиционировать свое наличие со всеми атрибутами и правами, с одной стороны, как нечто само собой разумеющееся а с другой стороны, как структуру, созданную во благо всех людей в государстве, как из самого государства и его структур власти. Однако даже невооруженным глазом заметно, что спецслужбы имеют влияние на любой кластер власти, а сами недосягаемы для контроля со стороны гражданского общества. Из этого следует, тот, кто может судить и быть несудимым, всегда на вершине власти». Ну, это такое легкое отступление. Я уже сделал оговорку. Опубликуя эти строки раньше, в то время, когда все происходило, а происходилось и при всевласти и той организации, которая не понаслышке контролировала все и вся в государстве, да и сейчас сканирует общество, меня, может, и не было бы. Да и сейчас я все равно рискую многим. Поэтому есть некоторые нюансы, которые я не могу вам озвучить. Соответственно, излагаю информацию в виде художественной литературы. Хотя, по сути, я не публикую ее в полной версии. Уж точно скажу откровенно, не раскрою государственную тайну. Я всего лишь хочу рассказать о расследовании сугубо внутренним, в нашем исследовательском бюро, связанном с чтением мыслей. Да-да, если научно, с феноменом телепатии». Однако дело было связано не с феноменом. Его так нельзя охарактеризовать, иначе это не был так называемый природный или божественный, кому как угодно называть дар. Речь пойдет в какой-то степени об открытии, изобретении методологии одного уникального, по-другому не назову представителя человеческой особи. Вот как-то так я его обозначу. Поверьте, то, что он выдумал, сделал, изобрел, осуществил... Вполне достойная эпитета, уникальная. Как вы уже предположили, весь мой рассказ, вся детективная история связана с ним.